Рафаэль Дамиров Последний герой Читает Григорий Метелица Том первый Глава первая 1997 год Новознаменск. Город областного значения. На столе в кабинете тревожно зазвонил телефон, так что пепельница затряслась, ощерилась ежом окурков. Я поднял трубку и поднес к уху. «Алло, Сергеич!» Раздалось оттуда. Голос я узнал сразу. «Генка. Мой ушастый информатор. То есть из ближнего круга Валета, местного криминального короля». Генныч – друг детства и одноклассник. Шустрый, дерзкий, но с головой. Только вот свернул не туда, к бандюкам прибился, как, впрочем, многие ушлые парни сейчас. С валетом крутится. Обещал, правда, мне завяжет, а заодно в знак покаяния сольет своего пахана – валета. Гнида этот валет та еще. Послужной список «Мама, не горюй». Сутенерство, заказухи, стволы, наркота, рэкет – Полный комплект, чтобы на пожизненное и с гарантией. Только вот какого черта Генныч звонит мне на рабочий? Такое палево, видимо, прижало серьезно. Срочная инфа. И я не ошибся. «Говори», — коротко бросил я в трубку, чуть ли не физически чувствуя тревогу на том конце провода. Я слушал своего агента, а на лицо сама собой натягивалась довольная лыба. Сергейч, слушай сюда». Голос информатора дело набеспечный, но я уловил сдерживаемые нотки страха. «Сегодня ближе к вечеру наш общий знакомый заедет в заброшенный штаб, у которого забор с дышкой. Помнишь? Будет там с гостями из южных краев тачку смотреть. Говорят, аппарат понтовый, с хорошей начинкой. Так что, если кто интересуется, лучше подъехать глянуть, пока не перекупили». «Во сколько?» — спросил я. «Часов восемь». «Подъеду». Коротко ответил я и повесил трубку. Не хотелось полить Генку лишними словами. Телефон еще звякнул в тишине, а в голове уже крутилась расшифровка нашего диалога. «Старый штаб с дыркой в заборе — это прозаброшенный моторный завод. Мы там в детстве в войнушку играли, и я знал каждый пролом в стене. Гости с юга — понятно. Носители солнца, как Генка их называл. Наркодилерский трафик — Средняя Азия или Кавказ — «Машина с начинкой? Героин или другая дурь? Похоже, по-крупному. Подъехать, пока не перекупили? Значит, ловить надо на месте. С поличным. С поличным кого? Ну а кого же еще? Валета!» Я быстро доскочил до начальника Угро. «Палыч!» Я ввалился в кабинет без стука, прервав его воркование с молодой следачкой. «Мне, как старому оперу, можно и без церемоний. Свои люди». «Да и с Палычем мы, считай, одногодки. Вместе начинали еще при Союзе. Только я по карьерной лестнице шибко не продвинулся и звезд на погону не нахватал. Потому как начальство в рот не заглядывал и, если что, послать мог. Не за карьеру пекся, а за дела реальные. Вот и не выбился в кабинет с креслом и портфелем». Палыч поморщился от меня, как от перегара, а девочка сгребла бумажки и, не глядя на досадную помеху в моем лице, выскользнула из кабинета» а помада-то на губах размазана. «Макс, ну ё-моё!» вздохнул начальник, глядя на исчезающие в коридоре юные женские формы и упругие перекаты в юбке. «Не мог подождать? Я ж тут оперативное сопровождение дела по разбою согласовывал. Хрен с этим разбоем. По нему Петька кривой расклад уже полный дал, явку подписал. А тут валета можно взять. Сегодня». Палыч мигом оторвался от мыслей о ягодицах. «Ты что, серьёзно? Откуда инфа? Синичка на хвосте принесла. Железобетон. Короче, сегодня вечером старая заброшка. Будет брать крупняк дури у Абреков. Другого шанса может не быть, сам знаешь. Он жопой чует, когда за ним хвост. Два года ведь беспределит, а мы к нему так и не подобрались». Палыч уже и дышал-то через раз. Проникся. Он знал, что если Валетта реально крепануть... «Можно кучу темнух с отдела снять, и вообще город вздохнет с облегчением». «Поднимай ребят, но тихо, чтобы не одна мышь». «Да погоди, я один пойду, а с тебя ОМОН. Ребята с ним пускай подтянутся». «Как это один?» Я повел плечом, мол, да что там разговаривать. «Боюсь, утечет инфа. Нет, я нашим верю. Но, понимаешь, валет всегда был на шаг впереди». Всегда предугадывал наши действия, будто крыса у нас в отделе ему сливает. Ты бойцов готовь, ОМОН из области запроси, но не говори, куда и зачем. По факту пусть узнают, в последний момент. А я пока там на заброшке окопаюсь. Рацию возьму, сигнал дам, когда вам выдвигаться. Палыч посмотрел на меня, как на буйного из клетки. «Макс, ты сбрендил? Или ветром мозги продуло?» «Не боись, Палыч, я там каждый уголок знаю. Вы, главное, окружите там все по периметру по моему сигналу, чтобы ни одна тля не просочилась. Но сами на завод не суйтесь без команды, не спугните. Я сам!» «Товарищ майор!» Палыч в секунду без предварительных уведомлений включил начальника. «Никаких сам! Я запрещаю это приказ!» «Иди нахер!» «Все, я пошел!» Я кивнул и развернулся к двери, как будто уже получил его ответ. «Сам иди», — буркнул начальник и тихо добавил. «Удачи, Максим!» Только я вышел из кабинета, как напоролся на своего подопечного стажера. «Ты чего здесь трешься, рыжий?» С подозрением уставился я на Сёму. «Максим Сергеевич, я это...» — молодой мял в руках листок. «Я к Пал Палычу план разыскных мероприятий подписать». «Ага. Ну иди, планировщик. Только запомни, Сёма, преступникам твой план по барабану». Их руками ловить надо, а не бумажкой пугать. Молодой замялся. Ну, положено же по приказу составлять. Иди уже. Отмахнулся я и быстрым шагом направился к себе. И стоит, главное, будто на что-то важное решился, а не с бумажками топчется. Или спросить, чего хочется, с языка не идет. Эх, молодняк зеленый. Не до него сейчас. Вошел в кабинет, открыл скрипучую дверцу старого насыпного сейфа. Он стоял в углу под календарем с Ельциным. Мрачный, как гроб, тяжелый, посидевший от пыли. Похоже, его сюда еще при Союзе поставили, и с тех пор ни разу не двигали. Я достал из его черного нутра макаров. Бережно погладил воронение. «Ну что, братец», — сказал я в полголоса, «работка для тебя сегодня не подведи». Щелкнул флажком предохранителя, привычно сдвинув его вниз большим пальцем. Затем коротким движением дернул затвор, Патрон ушел в ствол, снова поставил на предохранитель, сунул оружие в наплечную кобуру. Готово. Я всегда говорил с ним перед делом Привычка, суеверие. Скорее, просто как с напарником, который никогда не придаст. У нас в отделе перед важным делом кто-то чуть ли не крестится, кто-то на грудь принимает, а у меня вот разговор с железом. А дела в 90-х ведь какие? Одно другого веселее то Каменевские в очередной раз сцепились с центровыми, рынок весь в крови, то фура с маком проходит как гуманитарка, естественно, под прикрытием, а крыша свои из управы, то на стройке в подвале троих пришили, тела залиты бетоном, то поймали нарколыгу с обрезом. За два дня он обеспечил три трупа, и все ради дозы и сраных золотых сережек. Такая у оперов работа. День прошел, уже молодец. Выжил вообще герой. Хм... «Может, к концу месяца еще и получку подкинут? За прошлый квартал? Вот бы всю сразу дали». «Максим Сергеевич!» В кабинет сунулся тот самый стажер. Глаза таращит, будто только что от палочи пистон словил. Рыжие вихры во все стороны. Сам худой, нескладный. Руки как палки. А падишь ты, мент. Твою ж душу, мать! Кто ж меня с этим горем Луковым связал? Кто решил, что я гожусь ему в няньке?» Вопрос, ясное дело, риторический. Палыч так решил, конечно. Нет, котелок у моего начальника варит, не спорю. Но временами такую сивку-бурку гонит. Офигеваешь. Я же не кабинетная крыса, не штабная канцелярия. Я опер. Боец уличный, что называется, с передовой. А они меня в воспитателя записали. Стажеров тюхали и наставником по приказу закрепили. Мол, лучше тебя, Максим Сергеевич, никто молодняк не обучит. О как! «Сема, тебя стучаться не учили?» Я даже голову не поднял. Полез в ящик стола за наручниками. «Извините, Максим Сергеевич, я тут случайно услышал... Вы что, в валеты идете брать?» «Так, подслушивал?» Ткнул я грозным взглядом в парня. «Нет, что вы, я просто под дверью стоял, на подпись приоткрыл, чтобы заглянуть, и там вы про операцию рассказывали». «Вот что, Сема...» «Любопытный Варваре на базаре сам, знаешь, что оторвали. По самое неболуй. Еще раз — и в народное хозяйство пойдешь. Простите, Максим Сергеевич, я не хотел, а...» Тут он даже закрыл рот, потом выдохнул и только потом произнес. «А возьмите меня с собой». «С собой?» — вскинул я бровь. «Ну да». «Что ж, есть у меня к тебе ответственное задание». Хмыкнул я и снова полез в сейф. «Ну, наконец-то!» — восхищенно выдохнул Сёма. «Хоть одно стоящее дело. А то я задолбался уже этих вокзальных бомжей опрашивать да пальчики катать. Профилактика, блин!» «Вот Сёма. Я протянул ему материал ОПД. Полистай. Где справок не хватает, накатай задним числом. Аккуратно, чтобы начальство не поперхнулось». «А, а как же валет?» — захлопал глазами рыжий, как побитый пёс. «Забудь это слово!» «И не трещи по отделу, усек?» «Ну, возьмите меня!» Не унимался Рыжий. «Возьмите с собой. Мне даже маме рассказать нечего, когда про работу спрашивает». «Опасно, Сема. Это тебе не кадровичку за коленку лапать». «Я справлюсь!» Вскинулся он. «Зуб даю, Максим Сергеевич». Я поморщился. «Маме скажешь, что работаешь с ответственной документацией. Не соврешь, между прочим. Целее будешь. Вот так всегда». Не для того я в милицию пошел, чтобы принеси, поддай. Эх. А я задумался. Нет, не о том, что из всех помощников я бы выбрал этого юнца. Но ведь растреплет салага. Нельзя его в отделе оставлять. Ставки слишком высокие. Я еще раз окинул взглядом его худую фигуру. Возьму, пожалуй, с собой. Посидит в норе, ничего с ним не будет. Ладно, со мной поедешь. Только вооружись и броник надень. «Так, Максим Сергеевич, я же стажер, у меня нет табельного». «Автомат возьми. Я сейчас рапорт напишу на выдачу и за начальство сам подмахну. А дежурному в оружейке скажешь, что у нас рейд по цыганам. Понял?» «Ага». «Не «ага», а «так точно». «Ага, так точно». Я поморщился. Автоматы в МВД недомеркам и вправду запросто дают, как не парадоксально. А табельное закрепляют только, когда в должности утвердят. «Спасибо, Максим Сергеевич». Только не радуйся раньше времени. Это тебе не кино. Тут не холостыми стреляют. Я посмотрел на часы. Время — 7 вечера. Промозглый ветерок согнал тучи, и кирпичная кладка развалин завода холодила задницу. Мы укрылись в заброшенном цеху. Оттуда просматривался дворик, окруженный островом заводских строений, как саркофагом. — Максим Сергеевич, а можно отойти? — прошептал Рыжий. — По-маленькому. «Сы здесь, чей не граф я по уборным шастать!» «Здесь я не могу, я...» «Тихо!» — шикнул я. «Едут, кажись. Странно. Раньше времени прибыли». Я снова глянул на запястье. Командирские не врали. Время еще не пришло. А значит, кто-то спешит. Или кто-то нервничает. И это плохо. Подкрепление-то на периметр к восьми выдвинется. Во дворик, шурша колесами побитому кирпичу и бетонной крошке... Въехали чёрный й Мерин и Гранд Широкий, как мы называли внедорожник Чироки. Тачки в глухую тонировку хоть глаз выколи. Ни водилу, ни пассажира не разглядишь. Остановились по центру двора. Без сомнений, кортеж Валета. Ну, допустим. А где вторая сторона? Где кавказцы? Двери распахнулись, и из авто посыпались братки. Двое с калашами, один со Стечкиным, у остальных ТТ. Выперлись, как на выставку, сверкают бритыми макушками, челюсти жвачку перетирают. Во взглядах наглая уверенность, значит, не ждут подвоха. Или... Или у них все на мази. Не нравится мне это. «Максим Сергеевич!» — выдохнул шепотом Сема, вжимая голову в худые плечи. «А как же мы с вами их брать будем? Их вон сколько!» «Не бзди, студент! Ждем!» Я постучал его кулаком по груди. Оттуда отдалось в костяшке глухим звуком. Броник надел, и то ладно. «А подкрепление будет?» «Будет, Сёма, будет». В это время из Мерса вышел валет. Подтянутый, спортивный, ботиночки лаком сверкают, мушка не сношалась. Костюм с иголочки, на шее цепь из рыжья с палец толщиной. Морда, что кирпич, желваками играет, а хорьи глазки так и бегают, по сторонам зыркают. «Что ж ты зыришь, морда бандитская? Потерял кого? Или опера почуял?» Он не из воров, из спортсменчиков. Такие в 90-х быстро потеснили старую криминальную формацию. На понятие им плевать. По беспределу зачистили синих. Тех, кто жил по воровскому закону и общак чтил. Теперь во главе криминального мира России матушки вот такие. Авторитет без ходок, без наколок но зато с деньгами, связями и личной охраной из бывших спецов. И попробуй-ка кто скажи, что он не пахан». Умеренно открыли багажник. «Ага, это уже интересно. Ну-ка, что ты там привез, гаденыш? Дурь? Но какой смысл? Вроде ж покупать собирался, а не возить с собой. Я вытянул шею, чтобы разглядеть получше». «Максим Сергеевич!» Валет вдруг театрально вскинул руки и выкрикнул. «У меня для тебя сюрприз!» И он обвел взглядом стены, за одной из которых мы прятались. «Я сглотнул. Твою мать! Что за цирк?» Из багажника выволокли Генку, связанного и побитого, моего информатора. «У меня завелась крыса, смотри!» Бандит взял у одного из братков ТТ и приставил его к виску Генки. «Знаешь, как я поступаю с крысами?» Бах! Я моргнуть не успел, как грянул выстрел и вынес однокласснику мозги. Тот рухнул сломанным манекеном, питая мазутную землю кровью. «Вот сука! Кто меня сдал? Геноч, как же так? Убью!» Я потянулся за автоматом, что был у стажера, но того и след простыл. Лишь вдалеке в развалинах мелькнула его тщедушная тушка. «Беги, Форест, беги!» «Целее будешь. Это не твоя война, малохольный. «Ну что, майор?» — улыбился Валет, рыская глазами по развалинам. «У меня еще не все. Глянь». Из джипа вывели заплаканную девчушку лет семи с худыми коленками, и я сразу узнал дочку Геннеча. «Папа!» — вскрикнула она, но один из мордоворотов уже крепко вцепился ей в плечо, будто тисками сжал. Девчонка же вонзила зубы ему в запястье. Бандюган заорал, рефлекторно влепил ей плюху и перехватил второй рукой. Удержал, не давая больше кусаться и дрыгаться. Она не плакала, не истерила, только шипела, как звереныш, и вырывалась. Крепкая, но совсем еще ребенок. Вот же твари! «Выходи, гражданин начальник!» Хохотнул Валет, вскинул пистолет и нацелился ей в голову. «Или она отправится следом за папашей. А если выйдешь...» «Клянусь, отпущу!» Клянется мразь. Нет веры шакалом. Не отпустит он никого. Ни девчонку, ни меня. Валет не оставляет свидетелей. Но что-то надо было делать. Я не мог оставаться в укрытии. Нужно сделать хоть что-то. «Считаю до трех!» Главарь приставил пистолет уже вплотную к голове жертвы. «Раз! Два! Выхожу!» Выкрикнул я и, подняв руки, стал выбираться из укрытия. Ну здравствуй, майор! закурил Мальборо Валет. Херовая погодка, но самое то, чтобы сдохнуть. Волыну брось! Я скинул свой ПМ, демонстративно показывая, что пустой. Отпусти ребенка, сразу же процедил сквозь сжатые челюсти. «Ха, ты же знаешь меня, мент. Я свидетель и не. Договорить я ему не дал. Испортил расклад этому валету. Коротким движением выхватил из кармана куртки гранату, отголосок Чечни, мой нелегальный трофей из командировки на Северный Кавказ в составе сводного отряда МВД. «А ну замерли, суки!» Кольцо звякнуло о бетон и укатилось в щель. «Дёрнитесь! Всех нахер с собой заберу!» Валет побледнел, сигарета прилипла к нижней губе, но так и не вывалилась изо рта. «Э, не дури, майор!» Он сделал знак своим, чтобы те опустили стволы. Слишком близко я к ним подошел. Они понимали, что стрелять нельзя. «Давай договоримся. Я человек деловой!» «Отпусти девчонку и поговорим!» Кивнул я на пленницу. Та смотрела на меня затравленными глазенками. Не плакала. Во взгляде светились и страх, и надежда одновременно. «Отпусти, костыль!» Пробручал главарь, обращаясь к бандиту, что держал школьницу. «Пускай идет». А сам незаметно подмигнул подельничком. Мол, далеко не убежит, поймаем. Костыль не стал спорить, разжал лапу. Девочка сорвалась с места и бросилась ко мне. «Дядя, пошли со мной!» Крикнула она, вцепившись в рукав. Я резко оттолкнул ее. Слишком грубо, но по-другому было нельзя. «Беги, дуреха!» Рявкнул я. Она все поняла и с зайцем метнулась прочь, в развалины, туда, где можно укрыться, спрятаться. На ходу обернулась. Мы встретились взглядами. В ее глазах было все — испуг, надежда и благодарность. Тихая, взрослая, такая, что в горле запершила. Один из братков уже пятился за внедорожник. Тихой сапой улизнуть хотел и рвануть вслед. «Не выйдет. Я понял, что тянуть нельзя и договариваться здесь не с кем». Лучше продать свою жизнь подороже и дать ребенку уйти. Швырнул гранату в гущу бандитов. «Ложись!» — заорал один из них. Все попадали, бросив оружие, а я нырнул за обломок кирпичной стены. «Бабах!» — сыпануло землей и осколками бетона. Перекат через плечо, и вот я уже схватил один из брошенных калашей. Очередь короткая, потом длинная, потом и вовсе без остановки. Косил всех!» Никто не должен уцелеть, никто не должен ее догонять. Не понял, как ослабел. Мгновенно. Одна пуля пробила плечо, другая завязла в животе, и ноги отказали. Боли нет, есть только желание отомстить зверям и спасти жизнь девочки. Автомат выскользнул из рук, а сам я повалился на землю. Уже не чувствовал пальцев, но видел. Несколько тел лежит неподвижно. Значит, не зря». А Валет — живой, падла, отряхивается. Глаза бешеные и испуганные одновременно. Орет что-то своим. А я не могу даже пошевелиться. Только лежу, слушаю, как сердце стучит в ушах все глуше и глуше, будто это последний отсчет. Тут издалека донесся вой милицейских сирен. Эх, Палыч, опоздал ты, Малян. — Менты, уходим! — скомандовал Валет. — А с девкой что? — спросил кто-то. — Не до нее! Жалкие остатки банды поспешно сгрузились в побитые осколками чероки. Мерин после взрыва дымился, бок покорежен. Валет торопливо подошел ко мне. Навел пистолет прямо между бровей. — Ты еще не сдох, мусор? В аду тебя подожду и там достану. Прохрипел я, скривив губы в полуулыбке. Собрав последние силы, я плюнул ему в морду не зная, попал или нет, потому что красная поволока застилала мне глаза. Бах! Последнее, что я видел, — это вспышка на дульном срезе ствола. Умирать не больно, только темнота и тишина».